Начало войны. Я на даче. Со стороны вокзала много идет народу. И потом мне почему-то кажется, что из всех домов выходят люди, что не должно было так много народу идти. И я только помню, не знаю, от кого это я слышала, то ли кто-то там произнес, то ли это мама сказала. Я не помню абсолютно... «Война. Вот я помню это слово. Война. Шли люди. Такие вот какие-то они были другие совсем. Их было много».